В наступившее лето 1822 года Матюшкин отправился в тундру к востоку от Колыма и целых три месяца бродил по пустыням, чуть не потонув по дороге в реке Анюя. Под Матюшкиным посередине реки проломился лед, и только с помощью шеста он удержался над водой. К счастью, подоспел один из проводников и на нартовом ремне вытащил его на твердый лед. Страница 67 В следующем за тем году Матюшкин совершил новую поездку по льду, описал берега острова колючина и Чаунской губы и сделал много астрономических наблюдений для определения положения мест. С возвращением в Нижний Колымск кончился ряд попыток экспедиции к открытию земли, предполагаемой на Северном Ледовитом океане. Доказано было на основании предпринятых в разных направлениях поездок по льду, что в удобо достигаемом от Азиатского берега расстоянии нет на Ледовитом океане никакой земли. В начале июля 1823 года Матюшкин поднялся по Колыме и потом по Омскому до Иркутска, откуда в начале 1824 года вернулся в Петербург. Дальнейшее служение Матюшкина в продолжении многих лет происходило почти беспрерывно на корабле. Он совершил с бароном Врангелем двухлетнее кругосветное плавание, потом состоял командиром военного брига Ахиллес и фрегата Браилов и в действиях с неприятелем неоднократно выказывал храбрость и благоразумие рядом с изумительной быстротой, находчивостью и искусством морского офицера. Произведенные в контр-адмиралы... Матюшкин занимал впоследствии разные административные должности по морскому министерству, наконец в 1861 году был пожалован в сенаторы. За несколько лет до смерти он построил себе по московской железной дороге близ станции Балагоя на берегу озера изящную дачу Заимку. Проведя там лето 1872 года и почувствовав большой упадок сил, Матюшкин в августе, по совету доктора, переехал в Петербург для лечения, а 16 сентября того же года уснул навеки. Страница 68. Пушкин в своем стихотворении 19 октября посвятил следующие теплые строки Матюшкину, как одному из своих лицейских товарищей. «Счастливый путь с лицейского порога ты на корабль перешагнул, шутя».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 Как раз напротив здания морского корпуса стоит памятник, изображающий морского офицера во весь рост, одетого в форму, которую носили русские моряки в начале нынешнего столетия. Изображенный на памятнике офицер – это адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Памятник же сооружен ему ввиду его заслуг, как первого русского кругосветного плавателя. Обыкновенно знаменитые мореплаватели и путешественники уже в детстве мечтают о будущей своей карьере, о дальних плаваниях и странствиях, и с юных лет пристращаются к морскому делу. Крузенштерн в этом отношении представляет резкое исключение. Он в детстве не думал даже сделаться моряком и не мечтал никогда, что со временем сделается знаменитым адмиралом, объедет вокруг света. Происходя из небогатой дворянской семьи в Эстляндии, где он родился 8 ноября 1770 года, Крузенштерн думал, что жизнь его, как и жизнь большинства эстлянских дворян, пройдет мирно в родной стране. Страница 70 -е. Получив воспитание дома, он перешел затем в Ревельскую соборную школу, в которой оставался до 15-летнего возраста, и сделался бы затем, вероятно, простым помещиком, если бы не следующий случай. К Рузенштернам приехал из Петербурга один знакомый, и, разговаривая о разных предметах, коснулся того, какую карьеру выберет себе впоследствии молодой воспитанник соборной школы. «Знаете что?» — заметил при этом знакомым. «Если бы я был на вашем месте, я бы отдал сына в морской кадетский корпус в Петербурге». Морская служба обеспечила бы ему безбедное существование. Пока немного еще есть охотников, желающих сделаться моряками. Почему бы вашему сыну не сделаться моряком? Он здоров, отважен, при том, как я заметил, осторожен и рассудителен, то есть обладает всеми качествами, полезными для моряка. Этот совет решил учесть молодого Крузенштерна. Родители в том же году определили его в Петербургский морской кадетский корпус. В корпусе Крузенштерн, впрочем, пробыл всего три года. Учение его было прервано призывом на военную морскую службу. В 1788 году, когда при объявлении войны со шведами оказался недостаток в морских офицерах и приказано было произвести в офицеры наиболее способных воспитанников морского корпуса, из числа даже не окончивших курса. Выпущенный в мае 1788 года из корпуса Мичмана, Крузенштерн вскоре успел отличиться в сражениях при Гогландзе и Выборге на 74 пушечном корабле «Мстислав» и уже в 1790 году был произведен в лейтенанты. Страница 71. После заключения мира В 1793 году молодой лейтенант с 11 другими офицерами отправился в Англию для пополнения морского образования на службе в английском флоте. Пробыв 6 лет в этом флоте и совершив несколько дальних плаваний, Крузенштерн вернулся в Россию. Во время своей службы в английском флоте Крузенштерн, очень внимательно следивший за всем, имел возможность убедиться, что англичане с большой выгодой променивают в Китае пушной товар, добываемый ими в Америке. Это навело его на мысль, что и для русских промышленников не бесполезно было бы, если бы они из своих американских поселений вошли в прямое морское сообщение с Китаем, вместо того, чтобы меха, весьма дорого ценимые китайцами, доставлять трудным путем через Якутск и Иркутск. Для того, чтобы достигнуть этой цели, пришлось составить план путешествия вокруг света, первого еще тогда в летописях истории русского флота. Путешествие это Крузенштерн предполагал предпринять при участии исключительно русских моряков. Составив записку о предполагаемом путешествии, в которой объяснены были все выгоды и подробно изложен проект обмена пушного товара на чай, который морским же путем вокруг мыса Доброй Надежды можно бы доставить в большом количестве в Россию, Крузенштерн представил свой план императору Александру Павловичу. Император очень благосклонно принял проект Крузенштерна. Приказано было тотчас купить для проектируемого дальнего путешествия два судна. Оба эти судна были приобретены за границей за 22 тысячи фунтов стерлингов и 5 июня 1803 года прибыли в Кронштадт. Большая из них получило название «Надежда, меньшая Нева». Страница 72. Начальником предпринимаемой экспедиции был назначен капитан-лейтенант Крузенштерн, в помощники ему был дан капитан-лейтенант Лисянский. Тотчас же по прибытии кораблей в Кронштадт начались деятельные приготовления к отплытию, Составлена была команда издельных моряков и тому подобное. Накануне отплытия экспедиции оба судна посетил император Александр Павлович и, обозрев все с величайшим вниманием, пожелал мореплавателям счастливого пути. В полдень, 26 июня 1803 года, оба корабля вышли из Кронштадта. План путешествия был начертан следующим образом. Достигнув Великого океана... Вокруг мыса Горн корабли Надежда и Нева должны следовать вместе до Сандвичевых островов. Отсюда Надежде идти на Камчатку и выгрузить привезенные товары. С Камчатки следовать к берегам Японии, где высадить русского посланника Розанова, который со свитой находился на Надежде и отправлялся с особым поручением к японскому правительству. Из Японии вернуться опять на Камчатку. Причем попутно осмотреть и по возможности сделать описание западных берегов Непона, Матсмая и Сахалина. Также исследовать устье Амура, Шантарские острова с ближайшими берегами и Курильскую гряду. На Камчатке взять пушной груз и с ним идти в Кантон, где надежду должна была ожидать Нева, которая от сандвичевых островов имела другой маршрут.